Часть 17. Неожиданная помощь айдола. Толпа отреагировала на громкое признание местного айдола очень бурно. Уж не знаю, зачем Камелот устроила это представление, но все внимание от меня из стола с кристаллом резко переместилось в ее сторону. Я зафиксировал свечение на уровне 7000, но так как поток был направлен одним выбросом кратковременно, через пару мгновений оно померкло, скрыв мою оплошность. Но старик-гвардеец на крики не отвлекался и тоже все видел. Он застыл на месте с изумлённым выражением на лице, а когда свечение резко погасло, пристально уставился на меня. Наши взгляды встретились. Почему-то изумление мастера-стража сменилось не восхищением или признанием, а подозрительным и недоумённым выражением. Старик отказывался верить в увиденное. Это меня и спасло. Еще раз!» — потребовал он, мотнув головой, словно сбрасывая глаз на вождение. Я поблагодарил судьбу за возможность исправить ошибку и во второй раз осторожно направил в кристалл поток духовной энергии без эффекта эмоционального всплеска тела. «Семьсот! Принят!» Удовлетворенно хмыкнув, и, видимо, для себя решив, что в прошлый раз ему просто привиделось что-то не то, объявил экзаменатор. А то, что я не стал возмущаться, лишь убедило его в своей правоте. Услышав побивший результат Маркуса значения, правитель неожиданно залился раскатистым смехом. Чтобы понять, что вызвало его столь бурную реакцию, мне пришлось оглянуться за спину и увидеть выражение лица главы Йона Васази. Старик пошел бордовыми пятнами, скривился, так, словно хлебнул ртом ковш дерьма. Он тут же выскочил на площадь к кристаллу, требуя перепроверить результат. Когда экзаменатор отклонил его требования, поставив на озвученный результат свою честь боевого мастера гвардии, глава Йон стал заявлять, что это не по правилам. С таким огромным результатом меня нужно принимать сразу в третий класс, а не во второй. И не гоже такого одаренного ученика сравнивать с менее одаренными из второго только по той причине, что третьего класса в Академии боевого мастерства просто нет. Тут в защиту моего победного для спора результата выступил сам Ферст Валхаим. Глава Ион, я без претензий принял результаты ваших лучших, но уже очень зрелых учеников, хотя они соревнуются с теми, кто лишь недавно открыл в себе способность к развитию духовной силы. Почему же вы, когда среди моих учеников также блеснул талант, не готовы с этим согласиться? Хотя мой результат был без сомнений потрясающий и вызвал гул восторга и активное обсуждение среди зевак, настоящий фурор устроил не я, а ланчер. Мой младший брат вышел и выдал 199 очков, растоптав Симону и весь хитрый план клана Вассази, по очередному унижению клана Юрт. Глава Йон рвал и метал, а Волхаим не сдерживался, хохоча во все горло и колотя кулаком по подлокотнику трона. В таком же приподнятом настроении, щедро осыпая порадовавших его новичков похвалой, правитель принял всех прошедших экзамен за стенами своего дворца. Пока это была лишь временная ознакомительная экскурсия. «У нас был еще один день, чтобы собрать вещи, необходимые нам на новом месте проживания» и завтра окончательно заселиться в гвардейские казармы при дворце. Я отметил, что принца браламея и Ками среди тех, кому устроили экскурсию, нет. Принц с охраной сразу же ушел во дворец, как только прошел проверку. А Ками куда-то увел ее отец и многочисленная прислуга. Видимо, ее душевный порыв поддержать своего избранника после всех слухов, что она слышала в столице, не получил одобрения родителей. Девушку готовили к роли супруги второго принца, А тут такой громкий и попавшийся на глаза правителю и его слуг бунт. Не только Марку было бы сложно добиться расположения ее семьи, но и самой Каме тяжело преодолеть давление властных родителей, которые без сомнений предпочтут принца какому-то обнищавшему и лишившемуся земли наследнику провинциального клана. Как я и предполагал, для нас ланчером Ферст Валхаим устроил особый прием. Когда всех других спешно выперли за стены дворца, нас повели в небольшой внутренний дворик где в более дружелюбной и теплой атмосфере правитель явил свою щедрость, пообещав нас наградить из казны, и попутно попытался в деталях выяснить, каким таким образом нам удалось так выделиться. Я старался не давать Ланчеру сказать ни одного лишнего слова, постоянно перехватывая его фразы, если Валхаим что-то спрашивал у него. Мне удалось отбить большинство каверзных вопросов, чтобы свернуть рассказанную нами историю в русло придуманной ранее легенды. Ланчер признался, что добыл камни монстров. Я указал, что это были небольшие монстры, которых мы нашли у границы рядом с горой Телу Львов и Крикунов. Ланчер сказал, что мы занимались культивацией прямо в своем особняке, ожидая спасения гвардии. Я тут же уточнил, что мы делали это круглые сутки, забившись, как два напуганных щенка в глубокий подвал, чтобы у правителя не создалось впечатление, что мы что-то недоговариваем и не возникло других наводящих вопросов. Даже опасные расспросы, касающиеся камней третьего уровня, мне удалось сжать до версии событий с вторым старейшиной Кином. Я рассказал, как его семья преградила нам путь и отобрала найденные у горы тел драгоценной духовные камни. Но я не забыл выградить его, уточнив, что несостоявшийся глава выкупил долги нашей семьи и вернул все отобранное позже, когда сам лишился своего положения. Волхейм призадумался, а, помочив еще полчаса дотошными расспросами, позвал своего слугу, Из барского плеча выдал мне 50, а ланчеру 10 золотых. Я сэкономил ему 2000 золотых, пожертвовав своей маскировкой и открыв часть своей огромной духовной силы, а он отблагодарил меня такой жалкой подачкой. Да уж. На достойную награду и искреннюю благодарность от такого скупого человека рассчитывать не стоит. Ланчер сохранил правителю две сотни, его награда и вовсе оказалась символической. Но зато я удачно отвел от себя и младшего брата подозрения, и частично от Рампа, продавшего крупную по местным меркам партию дорогостоящих духовных камней оптом. Нам причиталась еще награда за выигрыш в споре от клана в Вассази, и Ферст Валхаим пообещал проследить, чтобы ее вручение произошло без задержек уже завтра. На этой ноте нас отпустили из дворца. Я понял, что с трудом переношу общество этого не особо приятного человека. А если его визиты в Академию будут происходить каждый день, то надолго я в ней не задержусь». Ланчер же не мог нарадоваться наградам, а мешочек с десятком золотых нес любимому отцу и матери, чтобы вручить его им. Все-таки Ланчер был еще ребенком и жаждал признания родителей больше, чем опирался на свои внутренние ценности и установки. «Я не мешал ему по возвращению в лачугу рампа конца слить свое золото отцу и матери в обмен на похвалу. Для него это может быть не только приятно, но и полезно». С завтрашнего дня он окажется в окружении потомков более знатных семей, враждебного Тибы и других старших братьев смежных веток нашего развалившегося клана. И его деньги могут просто украсть или отобрать. Здесь они точно будут потрачены, хоть и глупыми и расточительными, но родными людьми.